Глава девятая. По-видимому, клейменый широко распространил свою легенду. Во всяком случае, Кромптон стал в Пикфете предметом почтительного интереса. Впервые в его жизни к нему подходили совершенно незнакомые люди и предлагали выпить за их счет. Женщины не скрывали своего интереса, медленно прохаживаясь в баре мимо него. Все это забавляло Кромптона, но в то же время не нравилось ему. Ведь интересовал их не он сам. а выдуманный тупыми и несомненно больными мозгами тип. Как-то утром, когда Кромптон поглощал свою обычную овсяную кашу и тосты, природа, которая не терпит статичности, подбросила такой катализатор, чтобы сдвинуть с места установившиеся было обстоятельства его жизни. Катализатором явился огромный, крепко скройный, по звериному красивый молодой блондин с голубыми глазами, занявший место за столиком напротив Кромптона. Надеюсь, ты не против моего вторжения, профессор, добродушно сказал великан. Я прослышал, что ты в городе. Я давно восхищаюсь твоими успехами в ракете. Это правда, что тебе принадлежит выдумка внедрить в ФБР этих бешеных албанских коммунистов прокаженных? Вронье, все это. Прошу вас уходите, оставьте меня в покое и наконец, сказал Кромптон. А так со своими поклонниками не говорят, заявил великан. «Счастье твое, что ты мой герой, а не то я башку-то тебе размозжил бы. Меня зовут Билли, Берсеркер. Моя профессия — уродовать людей. Но я хочу сменить ее на более высокооплачиваемую. Вот зачем ты мне понадобился». Кромптон открыл был рот, чтобы возразить, но, заметив красные прыгающие искры в голубых глазах Берсеркера, призадумался. «Чего вы хотите от меня?» — спросил он. «Пошли со мной в одно местечко?» — сказал Берсеркер. — Там я тебе все объясню. Позднее, в отдельном кабинете таверны памяти Эль Капоне Билли Берсеркер поведал все о себе. Берсеркер — это был его псевдоним, воровская кличка. По-настоящему его звали Эдвин Гастенхаймер, вырос он в Паттерсоне, штат Нью-Джерси, в семье Чарльза Дж. Гастенхаймера, Грабители банков с мировой известностью и Эльвира Гастенхаймер, управляющая совсем незаменитого клуба Хи-хи в Глобоконе. Юный Эдвин старался превзойти своих преуспевающих предпринимчивых предков. Школьные годы он провел в борделях Джерси-Сити, а потом отправился в Колумбийский университет, где его трижды провозглашали психопатом года. По натуре он был хапугой и насильником, но высшие сферы преступности оставались для него недосигаемыми. Так он и жил, колеблясь от скуки людей без всякой перспективы на будущее, и вдруг услышал об открывающихся возможностях на Эйе. И здесь я встретил тебя, профессор, сказал Берсеркер. Сама судьба свела нас. Мне нужна твоя помощь. Хочу изменить свою жизнь. И сейчас я выложусь перед тобой весь, как есть, до самого донышка. Но, пожалуйста, не смейся надо мной. Не то я, как всегда, войду враж и прибью тебя. Недаром же меня называют берсеркером. Так что же вам нужно от меня? – спросил Кромптон. Берсеркер смутился и заговорил совсем другим тоном. Профессор, я ничего так не хочу, как стать уверенным в себе человеком и жить своим умом. Кромптон задумался. И вы полагаете, что я могу помочь вам? Можешь. Ты станешь моим гуру. И я буду слушаться тебя и во всем следовать твоему примеру. Дано же человеку подняться до вершин по ступенькам его веры. Разгоряченный своим выступлением, берсеркер для вещей убедительности треснул по столу и при этом вогнал свою ложку в столешницу на двухдюймовую глубину. Этот жест произвел впечатление на Кромптона, который, поглядев на сидящего перед ним полного надежд и явно ненормального громилу, Пришел к выводу, что придется смириться с обстоятельствами и надеяться на лучшее. Он глубоко вздохнул и услышал свой голос: "Мальчик мой, я не вижу, что могло бы помешать вам стать самым, что ни на есть самоуверенным человеком. У вас хорошие задатки, а это самое главное, как вы сами понимаете. Вы все говорите прямо в лицо, и никто не посмеет заподозрить вас в вероломстве." Короче, под маской неотесанной свирепости в вас скрыта острая, как рапира, проницательность, которая глубоко закрыта в тайниках вашей души. Да, мальчик мой, я не предвижу никаких осложнений. Вот здорово, профессор, просто гениально, воскликнул гигант. Ты все сечешь как надо. Вы меня радуете, сказал Кромптон. Но что я теперь должен делать? Ах да, произнес Кромптон. В отчаянии ломая голову над проблемой, мы вплотную подошли к практическим занятиям. Мы должны определить, что же вам делать, что делать. Ха, вы должны учиться, вы должны изучить все эти штучки, дрючки, как одеваться, как вести себя. Собственно, они-то и отличают по-настоящему самоуверенного человека. Точно, этого-то мне и не хватает, вскричал Берсеркер. Понимаешь, я просто не знаю, как ведут себя самоуверенные люди. И мне совсем не по душе выглядеть смешным, это меня смущает, а когда я смущаюсь, меня охватывает ярость. Вы без сомнения должны приступить к занятиям, сказал Кромптон. Но как? Путем изучения приемов и манер самого уверенного в себе человека на планете Эйя, то есть вас. Ничего подобного. Мой конек незаметность, это вам никак не подойдет. Вам нужен Человек обаятельный, с яркой наружностью, то есть с теми качествами, которыми вы уже обладаете, но в rudimentарной форме. Черт побери, профессор, да есть ли такой человек на планете? Есть, и вы должны будете наблюдать за ним. Это значит, что вы все время должны находиться рядом и не спускать с него глаз. И свои наблюдения вы не должны прерывать до тех пор, пока в совершенстве не изучите его манеры. Таким образом вы станете поистине самонадеянным человеком. «Кто этот парень?» — загорелся берсеркер. «Его имя Эдгар Лумис», — сказал Кромптон. «Я сейчас напишу вам его адрес».